22. Настя. Гай не появлялся в университете уже неделю. По крайней мере, я его не видела. Старалась вообще не вспоминать о том, кто умудрился за несколько дней знакомства перевернуть мою привычную жизнь, но непроизвольно искала его глазами в коридорах. «Я знаю, что он звонил Кириллу», — прошептала Оля. «Мы сидели на лекции». Стервела Васильевна Левенская читала лекцию — Монотонно, отстраненно, сквозь зубы. Последнюю неделю ей приходилось ходить на работу пешком. Поэтому она была злющей, как те маленькие собачки, которые ужасно хотят быть хоть сколько-нибудь значимыми, но их никогда не воспринимают всерьез. А теперь, когда слава о ней вместе с роликом из интернета дошла и до руководителя университета, она и вовсе обозлилась на весь мир. «Кириллу?» — удивилась я. Оля осторожно кивнула, заметив недовольный взгляд лектора. Тихонько опустила голову и, не поворачивая головы, шепнула. «Мы же продолжаем уроки бокса. Только теперь это вышло на серьезный уровень. Мне пришлось оплатить абонемент на занятия к твоему дяде. Экипировка, снаряжение, все дела». Я еле сдержала улыбку. Думала, он пошутил, когда сказал, что ты записалась к нему. «Я думаю, он все понимает», — хихикнула подруга. И подыгрывает мне. Занятия и мне, и Кириллу поставил на одно время. Не думала, что ради парня ты пойдешь на такое. все таки бокс — не женское это дело. Ради парня? пф! Еремеева толкнула меня локтем. «Нет, это же спорт. Общее физическое развитие, движение, нагрузки полезно для организма. И весело». «Да-да, так мы тебе и поверили». «Тихо, девочки!» Строго взглянув, шикнула Марина и кивнула в сторону Стервяла. Я принялась конспектировать. Хватило меня ровно на минуту. Любопытство все-таки взяло верх. Он звонил Кириллу? Еремеева расплылась в улыбке. Да. И? Нетерпеливо дернула я ее за рукав. Что и? Хитро усмехнулась подруга. Зачем он ему звонил? Где он? Что с ним? Вот этого не знаю. Ольга пожала плечами и повертела ручку в руках. Она повернулась и внимательно посмотрела на меня. Тренировка закончилась, мы приняли душ, переоделись и уже вышли на улицу. Я хотела, чтобы Кирилл меня проводил, что, собственно говоря, и происходило. Мы просто шли вдоль улицы, разговаривали, и я планировала ненавязчиво заставить его выпросить номер моего телефона. «Ненавязчиво заставить», — я закатила глаза. «Ну, как ты хотела?» «Умная женщина способна сделать так, чтобы мужчина поступил, как хочется ей, но думал, что это его самое большое и, разумеется, собственное желание». «Ты что ли у нас умная женщина?» Мне пришлось опустить голову, чтобы преподаватель не заметил, как я смеюсь. «Оль, ты хоть раз в жизни с кем-нибудь встречалась? Богатая опытом ты наша!» Подруга нахмурилась. «Нет». «Зато у меня серьезная база. Я долго изучала вопросы мужской психологии и достаточно хорошо в них теперь разбираюсь». «Теоретик ты наш», — хихикнула я. Боксер, психолог, манипулятор, соблазнитель». «Смейся, смейся, Ежова!» И мне достался тычок в бок. «Кто скажет хоть слово, тот поцелует Исаева!» С, цикнула на нас Марина. Мы с Олей обернулись назад. «Чего?» Наморщил лоб ничего не подозревающий парень. Ничего, синхронно прошептали мы и отвернулись. Это что, Савина, из тебя скрытые желания поперли? усмехнулась я. Марина надула губы. Все, ты проиграла. Она наигранно вздохнула. Да, ну вас, я просто хотела, чтобы вы привлекали поменьше ненужного внимания, и показала взглядом на левенскую, уныло разглагольствующую о капиталах предприятия. для меня было в новинку не внимать каждому слову на лекции у нас важное обсуждение объяснила я марина вздохнула оно что не может подождать до перерыва нет это хотя бы по поводу учебы я решила ее не разочаровывать да сразу вижу что врешь хорошо мы говорили о мальчиках это замечание заставило марину насторожиться и поморщиться «Так вы скоро догоните наших кукол по успеваемости!» Она бросила взгляд на задние парты, где девочки коротали время, играя на телефонах, делая макияж, да просто просиживая дизайнерские брючки. Маринка, видимо, никак не могла смириться с тем, что ради общего дела ей приходится терпеть Артемку, чьим репетитором она стала вместо меня. Вот и возмущалась. «Ворчи, ворчи, ворчи!» – я приобняла ее. все таки она была славной. И даже милой. но где-то в глубине души. Я не злилась на ее выпады. Марина напоминала мне бабульку, которая вечно бухтит, ругая власть, погоду и соседских детишек, но при этом горячо любит своих внуков и печет для них вкусные пироги по воскресеньям. Вот такой маленький, слегка тоталитарный, вечно всем недовольный, но безобидный Иосиф Виссарионович Савин. «Не подлизывайся», — словно в доказательство моих мыслей буркнула Маринка. хватит играем в молчанку кто из вас двух болтушек скажет слово тот поцелует майкина в потную подмышку э, -э, э выдохнула оля пряча взгляд в тетрадку с конспектами я осторожно повернулась и взглянула на майкина через плечо рыжий веснушчатый упитанный парень с неподдельным интересом слушал лекцию да уж никуда не денешься придется молчать отвернулась и уткнулась в тетрадь Ольга едва слышно хрюкнула, сдерживая смех. «Мне очень хотелось расхохотаться, но я не издала ни звука. Мы очень хотели избежать наказания, придуманного коварной Маринкой. Мы усиленно конспектировали лекцию, но я не выдержала и написала на полях. «И что?» «Что?» — спросила Оля тоже письменно. «Что дальше?» — вывела я. «Ты о чем? Агае. Три буквы, а такие трудные, даже рука задрожала. Агадя исправила подруга. Она прикрыла рот ладошкой, наклонилась ко мне и тихо-тихо прошептала. И потом ему позвонил твой Гай. И у меня даже ноги от нетерпения затанцевали под партой. У них там какое-то общее дело намечалось, я так поняла. Они должны были встретиться. Дело? Ага. Подруга намеренно растягивала паузу. Мы с попрощались о общежитии, и Кирилл ушел. «И все? А что еще? Я шумно выдохнула. «Не знаю. Я не понимаю, зачем про него спрашиваю и что хочу услышать». Ой, получилось немного громче, чем планировалось. Теперь подмышка Майкина уже не казалась такой страшной перспективой. Стервелла сбилась на полуслове и грозно посмотрела на меня, посмевшую вмешаться в ее монолог. «Ох, лучше бы мне сейчас раскусить капсулу с цианидом и откинуть копытца». чем видеть, как это исчадие науки приближается ко мне с Грацией Кобры. «Может, вы, Ежова, расскажете нам про основные фонды предприятия, а?» Левенская, подобно вампиру, преодолела в долю секунды расстояние до первого ряда парт и остановилась возле меня, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Раз уж вам так хочется поболтать!» «Ну все. Эта кровопийца определила жертву, на которой отыграется за свои последние злоключения. «Простите», — выдавила я, виновато опустив голову. «Прячь шею, не смотри ей в глаза. Святая вода, чеснок, серебряные пули. Черт, я безоружна». «Да уж не стесняйтесь, Ежова». Ее голос ласковый отравой разливался в тишине аудитории. Я покосилась на Ольгу. Глаза подруги остекленели. Она явно мысленно похоронила меня и не надеялась увидеть больше живой. «Вставайте, вставайте!» — прогремела Стервелла. Прочистив горло, я медленно поднялась. Стояла гробовая тишина. Никто не хотел случайным вздохом перетянуть внимание мадам Дракулы на себя и рассыпаться в прах от одного ее огненного взгляда. «Распятие, Библия, осиновый кол». Сглотнув, я медленно подняла на нее взгляд. Мертвенно-бледная кожа, горящие ненавистью раскосые глаза, тонкий нос, уложенные идеальной волной черные волосы и длинные крючковатые пальцы с перстнями. Левенская выглядела изголодавшимся хищником, склонившимся над дрожащей от страха добычей. Вербина, солнечный свет, обезглавливание. «Да, вряд ли я смогу так просто открутить ей башку, как это делали в фильмах». «Наверное, вы все знаете, Ежова». улыбнулась преподаватель. «Нет», — с трудом выдавила я. «Если бы у меня были очки, я наверняка смогла бы рассмотреть белые клыки». «Но ведь вы же позволяете себе отвлекаться на моей лекции!» От нее потянуло могильным холодом. «Так?» Я дернулась и втянула шею в плечи. Вперед, произнесла Стервела торжественно. «Не стесняйтесь». «Расскажите-ка нам, что входит в состав основных производственных фондов предприятия?» Она сложила руки на груди, а я мысленно представила, как за ее спиной сложились массивные черные крылья летучей мыши. Мне пришлось перевести дух, успокоиться и вспомнить основы, хранить в памяти, которые не составляло никакого труда для студента, особенно для такого ботаника, как я. «Производственные здания...» Стервела прищурилась, и я продолжила. Сооружения, машины, оборудование, передаточные устройства. Боже, так это же легче легкого. Вычислительная техника, измерительные приборы. Что там еще? Транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь. А не производственный? А. Я откашлялась и поправила привычным жестом несуществующие очки. Это то, что находится на балансе предприятия, но не участвует в процессе производства и не переносит своей стоимости на продукт. Жилые дома, спортивные учреждения, какие-либо объекты культурно-бытового обслуживания. От ее взгляда у меня кровь в венах застыла. «Ну, допустим», — хмыкнула она, возвращаясь к своему столу. «А теперь посмотрим, Ежова, как вы справитесь с самостоятельной работой по данной теме». Взяла со стола пачку листов с заданиями, вернулась и бросила на мой стол. «Раздайте всем. Займемся оценкой основных фондов». Я быстро передала по рядам задания, и все склонили головы. Лишь только недовольные перешептывания и стук клавиш калькулятора нарушали тишину в течение следующего получаса до спасительного звонка. «Это того стоило?» — поинтересовалась Марина, когда мы вышли в коридор. Мы думали, она тебя съест, призналась Оля. Я лишь улыбалась, радуясь, что осталась в живых. Круто ты её, похвалил Женька, догнав нас. Она бы тебе зубы обломала, поддержал Антон. Класс. Это же основа, мальчики, смущенно проговорила я. Неужели Левенская думала, что подловит меня на азах и простейших определениях? Бравировать надо признаться, у меня получалось неважно. Плечи все еще тряслись от страха, а ладони вспотели от напряжения. Ты молодец, Настя! Исаев положил ладонь на мое плечо. Справилась. Мы вошли в шумную столовую. Я бы начал заикаться и ничего не смог бы вспомнить. У меня, когда то отвечала, колени дрожали. Женя звонко рассмеялся, а я чуть не запнулась и не выронила из рук сумку, потому что увидела Рому. он стоял в очереди с друзьями и смотрел прямо на меня точнее на руку исаева все еще лежавшую на моем плече